Глава двенадцатая Как оказалось, если ты притворяешься менее благородным высшим фэри, который явился на королевский отбор, то получаешь мешочек с подарками. «О, боги!» — пищу я, копаясь в бархатном мешочке, сидя на своем месте. «О, кот, потрогай!» — предлагаю я, показывая шелковую маску для сна и тру ей об его щеку. «Такая мягкая!» «Окот, будучи добродушным парнем-быком, позволяет мне развлекаться, сколько я захочу, потому что он знает, сегодня мне нужно отвлечься». «О, что это?» — спрашиваю я, доставая стеклянную штуковину, похожую на воронку. «Монокуляр». Я верчу его в руке, а затем подношу меньший конец к глазу. Я задыхаюсь. «Святое суперзрение!» «Я вижу все, все, все! восклицаю я, направляя прибор на первый уровень арены. Я веду линзы из стороны в сторону, пытаясь найти что-нибудь, хоть что-нибудь, благодаря чему я пойму, каким будет первое испытание отбора. Но внизу нет ничего, кроме твердого грунта. Отложив монокуляр, я снова копаюсь в мешочке. Туда положили бутылочку сказочного вина, маленькую подушку — на которую можно сесть, чтобы задница не болела от деревянного сиденья, и пакетик засахаренных орешков, которые я съедаю примерно за 2,5 секунды. Я откидываюсь назад и изнываю от переживаний. Окот одет в повседневную одежду, а не в доспехи. Он хорошо выглядит в черной рубашке с мелкими золотыми пуговицами. Его длинный ракес уложен на правую сторону. Мы сидим в конце ряда, примерно в середине амфитеатра. Здесь собралось должно быть не менее пяти тысяч фейри. Используя монокль, я осматриваю королевскую ложу. Она находится в самом центре арены, и с ее края свисает бело-золотой гобелен. Спереди стоят троны, хотя они все еще пусты. — Ты когда-нибудь раньше присутствовал на отборе? — спрашиваю я окота. — Один раз. «Лет пятнадцать или двадцать назад». Я слегка толкаю его локтем. «И?» Я вижу, что он не хочет рассказывать, и я от беспокойства прикусываю нижнюю губу. «Насколько все плохо?» Он тихо вздыхает. «Отбор сам по себе плохая вещь, очень плохая. Он создан для того, чтобы ломать, калечить» и убивать соперников во имя мнимого помилования. Испытания будут жестокими. Ты должна быть к этому готова. Я делаю глубокий вдох и киваю. Я рада, что ты здесь со мной. Его огромная рука накрывает мою. Ты моя пара, но еще ты находишься под моей защитой приказом принцессы. Я иду туда, куда идешь ты. «Я без ума от этих штучек пары!» Звучит удар огромного гонга, и собравшаяся толпа умолкает. Я достаю монокль и поворачиваюсь в сторону королевской ложи. Король Белуар Сильверлэш сидит на центральном троне, а его сын принц Эльфар стоит рядом. Я вижу принцессу Суру, которая расположилась на меньшем троне рядом с пустующим местом принца. Принц-эльфар поднимает руку с синим отливом, чтобы утихомирить фэри, собравшихся на стадионе. Я вижу блики тысяч моноклей, направленных на принца. Принц-эльфар подносит руку к шее, и магия искрится на его горле. Его голос разносится над толпой, усиленный настолько, что его слышат абсолютно все. «Добро пожаловать на королевский отбор!» Прошло пять лет с тех пор, как двадцать пять благородных фейри были изгнаны за свои вероломные деяния. Но мы — честная и справедливая монархия. Поэтому сегодня мы даем этим дворянам второй шанс. Шанс сражаться и доказать, что они достойны вернуться в наше общество, вновь присягнув на верность короне. Все смотрят на принца с восторгом. Девушки Фейри рядом со мной одобрительно хихикают, когда он улыбается. Но его очаровательная улыбка становится зловещей, когда он добавляет. Однако для тех, кто потерпит неудачу, смерть станет возмездием от богов за предательство своих государей. Так давайте же отсеем недостойных из нашей среды по традиции, которая насчитывает века. Да начнется отбор! Снова звучит гонг, и толпа взрывается. Фейри вскакивают на ноги, топают, кричат, хлопают. Восхваляют прославленный смертельный ринг. Я чувствую, что меня сейчас стошнит. Внезапно земля в центре амфитеатра преображается. Четыре полосы совершенно разной местности появляются одна за другой. Первой идет полоса, покрытая сочной зеленой травой, утыканная деревьями, кустами, И цветами размером с человека. За ней пролегает сотни ярдов пустой черной земли, похожей на оникс. Следующая идеальная полоса спокойной, кристально чистой воды. И, наконец, стена неподвижного огня. Пламя замерло, будто чего-то ждет. Снова звучит гонг, от которого у меня сводят зубы, и тут появляется портал. Один за другим из него выходят участники. Вся они разного роста, телосложения, пола и вида фейри. Трое генфинов появляются последними. Я держу монокль на готове. Ронок — один из самых крупных фейри и, безусловно, на вид самый сильный. Даже с учетом того, что последнюю неделю они почти ничего не ели, он выглядит опасным и сильным. Эверт и Силред стоят по бокам от него, И смотрятся также грозно. Правила первого испытания просты, раздается голос короля Белуара. Все участники должны пройти через четыре стихии. Участникам запрещено причинять вред другим участникам. Если вы не сможете успешно пройти стихии и дойти до конца, то вы лишаетесь права быть восстановленным в обществе и будете казнены. Начинайте по удару Гонга. Король снова садится, и все взгляды обращаются к арене. Моя рука дрожит, пока я сжимаю монокль. Вновь слышен удар гонга. Участники начинают бежать. Я наблюдаю за тем, как первая группа добегает до зеленого участка, символизирующего землю. Как только их ноги касаются травы, на поверхность вырываются огромные земляные руки, бьют участников и разбрасывают их по стадиону. Двое из них не могут подняться на ноги. Следом на землю ступает следующая группа, в числе которой и мои парни. Земля мгновенно покрывается буграми и перекатывается, сбивая всех с ног. Ронок едва успевает пригнуться и тут же вскакивает на ноги, подтягивая за собой Силреда. Через мгновение поднимается и Эверт, и они втроем бегут вперед. За ними несутся и другие фейри, но земля отбрасывает их направо и налево. Ветки деревьев норовят зацепить любого, кто оказывается слишком близко. Появившиеся из ниоткуда лозы обвиваются вокруг участников и сдавливают им горло прямо на моих глазах. Земля разверзается и поглощает одного из фейри целиком. Каким-то образом моим парням удается перейти вместе с большим количеством других участников ко второй части состязания — В воздуху. Эта часть так не похожа на первую. На земле лишь черный камень. Он такой блестящий, что в нем отражаются фейри. Участники ступают на него, но ничего не происходит. И только когда последний фейри выходит из стихии земли на камень, случается нечто. Мощные, яростные воздушные порывы обрушиваются на испытуемых, сбивая каждого с ног. Мои парни почти добрались до середины, но воздушная волна отбрасывает их в начало. В этот момент я понимаю, что каменная площадка расположена там не просто так, а потому что она очень скользкая. Участникам не за что зацепиться, и воздух жестоко отбрасывает их обратно. Волосы развиваются, Одежду срывает с тел, даже кожа на лицах оттягивается назад от порывов. Никому не устоять на ногах. Как только кто-нибудь пытается это сделать, неумолимый воздух снова низвергает их. Ронак впереди, Силред и Эверт за ним. Лежат на животе, упираясь пятками и пальцами, и пытаются держаться. «Давайте, давайте! Сделайте что-нибудь!» — бормочу я. Я вижу, как Силред тянется к Эверту, хватая его за предплечье. Он притягивает Эверта ближе, мышцы вздуваются. Их лица оказываются рядом, и я вижу, как светловолосый Генфин что-то кричит Эверту на ухо. Эверт кивает и оглядывается на других участников. А Силред хватает Ронака за ногу и передает ему тоже послание. Я наблюдаю за тем, как Эверт дотягивается до другого участника — и что-то кричит ему. Методично, один за другим, послание Силрыда передается между испытуемыми, пока все они не сплетаются руками и ногами, кистями и ступнями. Используя это подобие горизонтальной лесенки, Фейри, находящийся в самом конце, поднимается вперед. Наконец он добирается до Ронака, устраивается перед ним, а Ронак хватает его за ногу. Я в полном благоговении наблюдаю, как эта цепочка фейри медленно, но верно продвигается вперед. Каждый раз, когда фейри сзади перелезает через других и добирается до переднего, следующий делает то же самое, пока все они, наконец, не достигают конца. И, возможно, некоторые из этих фейри совершали отвратительные поступки. Может быть, некоторые из них даже заслужили изгнание». Но даже те, кто уже прошел воздушную часть испытания, не идут вперед до тех пор, пока все до единого участники не оказываются на твердой земле. Они помогали друг другу, удивленно замечаю я. Они помогали. Они действовали с честью. Я бросаю взгляд на королевскую ложу. Принц Эльфар, кажется, не слишком этим доволен. Окот прослеживает мой взгляд. «Разумеется. Для него опасен каждый из участников. Он постоянно берет под стражу и изгоняет неугодных Фейри, зная, что это сойдет ему с рук. Похоже, на этот раз твои генфины перехитрили его, действуя совершенно не в соответствии с его образом мышления». «Что ты имеешь в виду?» «Они объединились, а он бы застрял в этой части испытания до конца времен». Ему бы и в голову не пришло помогать другим и делать что-то сообща. Мысленно поцеловав Силреда, я возвращаюсь к арене. До этого момента тихая, спокойная вода в бассейне теперь превратилась в пенящуюся, бурлящую, злобную массу, словно коварное море на крошечной прямоугольной полосе. Вода обрушивается на фейре, пытаясь утопить, закручивает в водоворотах и отбрасывает их в начало. Но единство, возникшее между участниками в воздушной части испытания, похоже, перешло и в эту. Я вижу, как все снова работают сообща. Ронак подхватывает Эверта и выбрасывает его из воды, словно тот ничего не весит. Следующим он кидает Силреда, который едва не падает на Эверта сверху. Ронок, к моему удивлению, подхватывает еще трех Фейри, и выбрасывает их на сушу, после чего его засасывает в ужасный водоворот. Как раз в тот момент, когда его затягивает под воду, другой фейри, у которого есть жабра и перепонки, ныряет за ним обратно. Я задерживаю дыхание, считая секунды в ожидании ронока на поверхности. Легкие начинают гореть. Я всё еще не дышу. Где он? Вода. Злая неистовая сущность, которая бьется о землю и брызгами окатывает трибуны. Мои легкие жаждут кислорода, но я все еще не дышу. Нет, пока Ронок не вдохнет, не вдохну и я. Черт возьми, Ронок! Если ты умрешь, я не сделаю ни одного вдоха, пока и он не сделает. Вернись, черт возьми! Как только перед моими глазами появляются черные точки, я вижу, как снова появляется рыба Фейри, а через секунду после этого Рона, кашляя и отплёвываясь, всплывает на поверхность. Я вдыхаю с огромным облегчением. Фейри, стоящие в стороне, подплывают к ним и вытаскивают их из воды. Ронок поворачивается и выплевывает около галлона воды. Он поднимается на ноги, и встает в ряд с остальными фейри, и все они смотрят на четвертую и последнюю часть соревнования. Гигантскую стену огня. Чёрт!